Над столом у Белки висела лампа. Иногда в гости заходил слон и спрашивал разрешения немного покачаться на лампе туда-сюда. Белка всегда разрешала. И тогда слон принимался раскачиваться, размахивая ушами, и качался так сильно, что иногда ударялся о потолок, а лампа угрожающе скрипела. Каждый раз, пролетая над столом, он кричал «Белка!» и махал ей. Белка махала ему в ответ и надеялась, что ее лампа выдержит. Потом они ели сладкую кору и рассказывали друг другу про океан или про зверей, у которых день рождения был очень часто, или про тех, у кого его вообще не было. «Мы ведь друзья, Белка!» — иногда спрашивал слон. «Да», — отвечала Белка, «Настоящие — «настоящие друзья?» «Настоящие друзья!» Тогда слон глубоко вздыхал и смотрел в окно на верхушки деревьев, с которых он так часто и так больно падал. Когда такой день заканчивался, слон говорил: "Ну все, мне пора". А потом они прощались, и белка никогда не успевала сказать: "Осторожно!" И слон наступал мимо ветки, летел вниз через буковые сучки и листья и кричал: «О -о "Ой!" А потом: "Да ничего страшного, и пока". А белка изо всех сил кричала: "Пока, слон, увидимся! Конечно!" кричал напоследок слон ей в ответ.